Иван Миронов. Замурованное. Хроники Кремлевского Централа. Автор этой книги, молодой историк, писатель, открывает скандальные тайны Кремлевского Централа. Так прозвали самую жесткую тюрьму России, 99-1, куда Иван Миронов был заключен по обвинению в покушении на Чубайса. Герой Замурованных – Фигуранты самых громких уголовных дел: Юкос МММ, 3 кита, социальная инициатива, Арбат Престиж, убийств в Атаре, Квант Ришвили, главного редактора русской версии Forbes Полохлебникова, первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Со камерниками Иваном Миронова были и ночной губернатор Санкт-Петербурга Барсуков Кумарин и легендарный киллер Шерстобитов Лёша Солдат. и воскреситель гробовой и самые кровавые скинхеды исповеди без купюр тюремные интервью без страха и цензуры от первых лиц раскрывается подоплёка резонансных процессов последнего десятилетия